На другое утро, в тот же час, когда светило солнце, и птицы пели на деревьях и прохаживались по земле, не боясь людей, так как кругом стояла тишина, и все двери в дом были еще закрыты, собачонка опять прибежала к окраде, соскочила на помойку, а оттуда на землю, села против соленого и опять завела свое, хныкала и повизгивала, выражая нестерпимое желание подойти, глядела умильными черными глазками, и все никак не решалось. Наконец, набравшись храбрости, она сделала несколько мелких шажков. От напряжения и страха у нее даже тряслись ее маленькие ножки. Она подходила все ближе, и Соленый, который лежал, как всегда, на самом конце натянутой цепи, чуть шевельнулся и дружелюбно ударил по земле хвостом. И собачонка сейчас же кинулась бежать, спотыкаясь, просто чуть в обморок не упала со страху. Наконец, все это заинтересовало Соленого. Он медленно поднялся и отодвинулся назад так, что его цепь, все время натянутая, как струна, ослабела, и тяжелыми извивами легла на пыльную землю. Маленькая собачонка, опять извиняясь и заискивая мелко трепыхая хвостиком, подошла поближе и вдруг увидела, что он двинулся ей навстречу и может ее схватить. Она пискнула, перевернулась на спину и осталась лежать, бессильно сложив передние лапки на груди с видом полной покорности судьбе. Соленый осторожно ухватил ее зубами за кончик хвоста и подтянул поближе. Собачонка и не шелохнулась, пока он тащил ее за хвост. Только когда он с дружеским интересом тихонько потрогал ее своей большой лапищей, она открыла глазки, точно спрашивая «Где я? Я жива?» И вдруг, как бывает с трусишками, когда опасность миновала, пришла разом в отличнейшее настроение, вскочила на задние лапы и забарабанила передними по его носу. Она долго играла с ним, Прыгала через него и теребила, забегая с разных сторон, и едва ему стоило поднять лапы, падала навзничь от страха, что он ее нечаянно раздавит, а затем снова принималась веселиться и играть. Набегавшись, она подошла к его миске с нетронутой едой и стала есть. Соленый долго смотрел на нее, потом подошел и, опустив голову, в первый раз попробовал и начал есть ненавистную рабскую похлебку. Люди считали его опасной, бешеной, злой собакой, и даже миску с пищей подталкивали к нему издалека палкой, а он глухо ворчал, с ненавистью глядя на палку. Время шло, и он стал тупеть и глупеть от неподвижной, однообразной жизни. Часами он следил за сороками или мухами, гулявшими у него перед носом. Привык много спать, и сны ему снились тоже скучные и ленивые. Утром утрам иногда прибегала черноглазая собачонка поиграть, очень редко украдкой пробирался во двор мальчик, которому было строго-настрого запрещено подходить к злой собаке. Пес снисходительно принимал кусочки печенья, которые тот подбрасывал ему издали. Он чувствовал к нему симпатию. Мальчик был ничего себе, но все-таки щенок. Пес считал себя гораздо старше, опытнее и сильнее этого человеческого детеныша. Лунными ночами тоска охватывала его с особенной силой. Он вдруг просыпался, чувствуя себя прежним, веселым, сильным и свободным. И вдруг вспоминал, что он прикованный, вялый и отупевший цепной пес. Вдалеке однотонно и призывно шумело море, о чем-то тревожно напоминая. Горло у него начинало сжиматься. Он принимался скулить и потихоньку подвывать, подняв морду, сияющей в вышине круглой пустынной луне. Как-то мальчик пробрался к нему во двор, только что вернувшись к купания. На плечо у него было мокрое мохнатое полотенце, и тут мальчик, которого каждый день стращали, что если он подойдет к собаке, та отгрызет ему руку, разорвет на кусочки и съест Сделал глупость, в которой было больше смысла, чем во всей мудрости взрослых. Он, смеясь, дал понюхать собаке полотенце, сел рядом с ней на корточке и ласково стал гладить по голове. «Купаться, да? Купаться!» — спрашивал мальчик, и в ответ пёс с такой силой бил хвостом его по плечам, по лицу, что тому приходилось, смеясь, отворачиваться, закрываться руками. Мальчик взялся за ошейник и попытался отсягнуть карабин, державший цепь. Но пружина была слишком тугая, а пальцы мальчика слабые. Тогда он влез верхом на соленого и, нагнувшись, стал расстегивать ошейник. Он дергал его без конца, тянул обеими руками за ремень, но собака ему мешала, нетерпеливо дергаясь, и вдруг ошейник упал, звякнув цепью. Соленый осторожно переступил границу истоптанного лапами круга, дальше которого он не мог двинуться. Он сделал прыжок, и цепь не дернула его назад, не сдавила горло. Деревья, дом, стена, плиты, двора, все, что было доступным ему миром, никогда не сдвигавшимся с места, все вдруг сдвинулось. Он увидел дорожку, закрытую все эти месяцы для него углом дома, увидел деревья с другой стороны, и чтобы не сойти с ума от радости, как бешеный стал носиться, описывая круги по двору. Мальчик стоял, хлопал в ладоши и хохотал от удовольствия, глядя на него. Потом Соленый промчался вдоль всей ограды, шибая и ломая все на своем пути, и влетел обратно во двор. Мальчик, решив, что пес уже достаточно побегал, поднял ошейник и стал его звать к себе. Соленый искоса на него бросил быстрый взгляд и с разбегу взлетел на помойку, с нее вскочил на стену и исчез. После многомесячного отсутствия Кама снова держала курс на иностранный порт, где когда-то потерялся соленый пес. Новой собаки на борту не было, чтобы после такого выдающегося пса, как Соленый, брать обыкновенную собачонку, никто из команды об этом и слышать не хотел. Если кто-нибудь заводил речь, что Соленый может еще найтись в порту, все его высмеивали, доказывая, что такие номера только в кино бывают. Ясное дело, пропала собака, так нечего и болтать. Теперь, когда, по общему мнению, пса уже не было в живых, В воспоминаниях матросов он стал еще более необыкновенным, умным и хорошим. Мартьянов, тот прямо заявлял, что только соленый отучил его от неположенных выпивок, а стенгазета только после немного поддержала. На ночных вахтах, в тихую погоду, когда время особенно долго тянется, Мартьянов в кругу товарищей любил замысловато рассуждать о жизни человеческой и собачьей. В доисторическом разрезе «Я себе эту картину представляю в таком виде», — говорил он, вздыхая и долго затягиваясь папиросой. «Когда-то человек вел войну не на жизнь, а на смерть против всякого зверья. А зверушки в те времена были, мое почтение, зубастые, когтистые, рогатые, да еще и ядовитые черти. Птички летали, может быть, чуть поменьше молодого бегемота. «Тюкнет клювиком, будь здоров!» Матросы слушали, улыбаясь, и Мартьянов продолжал рассуждать. И все они так и норовили человека слопать, загрызть или затоптать. А человеку куда податься? Зуб у него мелкий, когтей нет, бодаться нечем. Вот он думал, думал, может быть, десять тысяч лет и, наконец, додумался. Смастерил себе топорик, с кремешком на конце палки и стал ото всего света отбиваться этим паршивеньким топориком. И в эти тяжелые для человека времена произошло то, что именно собака, одна из всех зверей, почему-то примирилась с человеком, перешла на его сторону и заключила договор стоять друг за друга, вместе охотиться и защищаться от всех зверей. Нечего ухмыляться договор. А что этот договор не писанный, тому есть объяснение, что собаки, что люди в те времена одинаково неграмотные были. Так вот, в тяжелые времена собака стала другом человека. И сейчас всякий знает, что собака человеку друг. Факт. А вот насчет того, друг ли человек собаки, это еще вопрос открыт. Представим себе, к примеру, такую картину, что вдруг самые разумные существа на Земле – это собаки. А мы, люди, при них так, в друзьях, вроде собак существуем. Значит, такая картина. Сторожевые люди дворы собакам охраняют. Охотничьи людишки на охоту их сопровождают. Пастушеские человечки барашков пасут и так далее. А мелкие – Комнатные человечки для забавы на задних лапках подачку выпрашивают. И в виде особой благодарности за все это каждый барбос имеет право пхнуть сапогом под брюхо или посадить на железную цепь, словно какого-нибудь каторжного преступника средних веков. Нет, братцы, я бы на их месте не спешил бы признавать таких друзей».